Вы работаете, работаете, еще и другим помогаете, стараетесь, а денег нет. Или очень мало. Но труд и старания должны приносить деньги, так ведь? Труд – общественно полезная и целесообразная деятельность, которая должна приносить результат. Деньги. Где деньги-то? Они есть. Только не у вас. Ваш труд приносит деньги, но не вам. Вот в этом и проблема, скорее всего. Айсидора Дункан в юности была бедной танцовщицей. Иногда ей попросту было нечего есть. И однажды Айсидору богатые дамы пригласили в роскошный особняк, чтобы Дункан танцевала на благотворительном вечере. Конечно, Айсидора согласилась. Она любила танцевать. И, конечно, она надеялась, что ей заплатят. Дамы же были баснословно богаты. И публика состояла, сплошь из богачей. Айсидора танцевала 4 часа. На голодный желудок. Прекрасно танцевала, услаждая взоры богатой публики. А потом ей дали чаю. Миллионерша собственноручно налила чашечку. И показала Айсидоре большой такой мешочек, полный золота. Битком набитый золотыми монетами тяжелый кошель. И сказала, «Вот, мол, то, что мы собрали за ваши пляски. Не дурно, не дурно. Это все мы отправим в приют для бедняков». А Исидора чуть чаем не поперхнулась. Ей не дали ни одной монетки. Но деньги — вот они, в чужом кошельке, даже мешке. Просто вам их не дают. Если вы трудитесь изо всех сил, а денег нет, посмотрите внимательно. Вам дают чай с сухариком, а ваши деньги складывают в большой кошелек, в свой, а потом тратят их так, как заблагорассудится». Может, и добрые дела делают, почему бы и нет. Это же не они плясали 4 часа изо всех сил. Так что труд приносит деньги. Только иногда не тому, кто трудится. Возможно, вы работаете не на тех людей и приумножаете богатство миллионеров за глоток чая и благосклонную улыбку. Ваши деньги кому-то достаются, вот и все. И надо искать другую работу с другими людьми, заранее обговаривая свое вознаграждение. Это неправда, что вы ничего не заработали. Заработали. Просто деньги лежат в чужом кошельке. И надо переменить условия труда, не рассчитывая на справедливость богачей. Один бывший богатый человек мало того, что все потерял в один из кризисов. Он еще и заболел. Все разом свалилось на него. Он ходил с палочкой после тяжелого лечения, денег не было. Жена уехала в другую страну. Друзья в большинстве своем исчезли, так часто бывает. Но немногие остались, причем богатые, старые еще с юности друзья. Они заезжали, привозили кое-что в больницу, хотя этот Андрей не просил, конечно. И однажды друг сказал «Андрюха, ты зачем яблоки раздал все сразу?» «И шоколад отдал санитарке». Сам даже не попробовал. Я живот только привез. Зачем ты все раздаешь, даже последние деньги? А этот Андрей, худой и слабый, ответил, ⁇ Когда я даю, я себя чувствую здоровым и сильным, богатым. Мне важно давать, понимаешь? Если я ничего не могу дать, со мной покончено. Меня нет. ⁇ И друг понял. Это же был старый друг, со школы еще. Есть люди, которым важно давать. В этом их сила и спасение. Они не просто другим помогают, они помогают так себе. Даже если отдают последнее, и это последнее у них, бессовестно выпрашивают. Они все понимают, эти бывшие сильные люди. Но дают и спасаются этим. Делиться значит обладать силой. Тот, кто считает, что ему нечем делиться, тот нищ и слаб. Кто находит возможность делиться, тот обладает возможностями. В том есть энергия жизни. Другой вопрос. Как делиться? И с кем? Недаром этот Андрей впал в болезни и бедность. И об этом они говорили с другом долго и вдумчиво. Делиться надо тогда, когда самому не придется просить. Пользоваться чужим ресурсом. Становиться тяготой для других. Отдавать все это гибельный путь. Яблоки и шоколад приносили небогатые друзья и не с деревьев срывали это. В больнице Андрей многое понял о себе и о мире, и о друзьях, и о ресурсе, который не безграничен. Может, поэтому и выздоровел, научился балансу, научился делиться правильно и научился ценить настоящих друзей. Он по-прежнему делится но более разумно, и дела его давно пошли на поправку. Делиться надо правильно, своим, а не чужим. И так, чтобы не остаться нищим, слабым, никчемным И делиться надо, это совершенно верно, чтобы чувствовать себя сильным и живым. Наброски. Одна девочка полюбила свою мать. Нет, она и раньше любила, просто пришел Подростковый возраст. Девочка стала спорить и ссориться, отстаивать свою свободу, как все подростки. Кричать стала иногда, назло ходить без шапки и краситься. Это давно было. Мы вместе с этой девочкой учились в художественной школе. И нам дали задание. Сделать наброски людей. Простые карандашные наброски. Это не трудно. Наташа ничего не делала неделю, как обычно. А завтра надо было уже показывать работы. Наташа с мамой была в саду в воскресенье. Там они отчаянно ссорились. Мама кричала. Наташа тоже кричала. Потом копали грядки под картошку. Сад в те годы кормил. И выходные счастливые обладатели сада проводили в трудах на лоне природы. Мама прилегла на старенький диван, задремала. Наташа взяла карандаш. Я потом видела эти наброски. Очень талантливая была девочка. Очень одаренная. С поразительной точностью, простым карандашом она рисовала спящую, уставшую женщину. И вот пока рисовала с натуры, поняла и ощутила любовь. По-настоящему увидела набрякшие вены на руках, сложенных на груди. Крайнюю утомленность всего тела. Старый заплатанный халатик, его в саду донашивали из экономии. На ногах варикоз, морщинки у рта еще не очень заметные, уголки губ опущены печально. И глаза, глаза закрыты на уставшем лице. Это спала постаревшая девочка, такая же, как Наташа, только утомленная тяготами жизни и непрестанной работой, постаревшая под грузом времени и забот. И сон был похож на другое, на то, что не хочется называть когда тоже глаза закрыты, а тело безвольно лежит, как снятая одежда. Наташа рисовала и плакала. Она поняла. И наша добрая учительница тихо сказала, глядя на наброски, «Это гениально». Наташа поняла свою маму, когда увидела ее, И поняла быстротечность жизни. «Сегодня ты еще юная девочка-бунтарка с мечтами и нежной прелестью молодости. А потом... Ты неизбежно меняешься под тяжестью жизни и времени. И близкие меняются. Мы просто не замечаем это особо. И они кажутся нам вечными, как статуи в парке. Но это не так. Мама проснулась. Наташа не показала ей наброски. Они были слишком честными и печальными. Просто обняла маму, прилегла рядом и плакала тихонько. А мама гладила Наташу по роскошным длинным волосам и говорила тихонько, как маленькой: Ну что ты, моя крошка, не плачь, моя девочка, я люблю тебя. Я же твоя мама. Иногда надо просто всмотреться в близкого человека и понять, и ощутить грозное течение реки времени, которое все уносит с собой. И нас унесет когда-то, и тех, кого мы любим. И на память останутся. Только наброски, легкие тени воспоминаний о земной жизни. Может, по ним мы и узнаем своих. Всему есть объяснение. Умершие могут на миг проявиться, не в виде призрака. Они могут проявить себя в действии, когда мы в отчаянии, когда кто-то нуждается в помощи. Могут подать знак и помочь, особенно если вы восприимчивый человек и если вас с умершим связывали узы, родства или дружбы. В какой-то миг происходит нечто обыденное, но для вас исключительно важное. Или для других людей, которым вы должны что-то передать или как-то помочь. Нередко рассказывают, как умерший во сне или на его указал, где хранится какая-то вещь. Или указал на преступника, который его погубил, Этот сюжет встречается еще у Диккенса, он основан на рассказах реальных людей. А с другом Есенина и Айсидоры, Ильей Шнейдером, тоже был случай. Однажды он провожал Айсидору и Сергея Александровича в полет. Тогда это было редкое и опасное путешествие. И Айсидора с присущим ей легкомыслием решила черкнуть завещание. Мало ли что случится. Она просто накорябала несколько строк в маленьком голубом блокноте, который был у Шнайдера, мол, все имущество завещаю своему мужу Есенину. Потом подумала: ведь если самолет упадет, погибнут оба, и дописала, что в этом случае брату пусть все достанется, и улетела. А потом погиб Есенин, а за ним Айсидора. Приемная дочь танцовщицы Ирма попросила Шнайдера прислать ее завещание. Тот быстро нашел блокнотик, но вот беда: страницы вырваны. Нет никакого завещания. Он задумался и огорчился. А потом услышал легкий стук за портьерой. Там в нише был книжный шкаф. Заглянул, лежит точно такой же голубой блокнотик, а в блокнотике та самая запись, завещание. Все это было так странно. И Шнайдер. Решил, что блокнотиков было несколько. Хотя вот что странно. Он видел лиловые следы от капель дождя на обложке первого голубого блокнота. И помнил, как записывал туда свои заметки на летном поле. И моросил дождик, оставляя лиловые крапинки. А на втором блокноте крапинок не было. Просто голубой блокнот с завещанием. Путаница какая-то. Наверное, блокнотов было несколько. В каждом кармане по голубому блокноту. Или в сумке их было два. Как-то так. Хотя тоже странно. Завещание приняли в суде. Ненаследство досталось тому, кому хотело его отдать Айсидора. Всему есть объяснение, если постараться объяснить. Но иногда бывают странные и удивительные вещи. Умершие во сне подсказывают нам, как поступить, предостерегают, просят о чем то или о ком-то, а иногда передают послания для других. Много таких историй рассказывают люди, а объяснить не могут. И ученые предпочитают отрицать факты или объяснять их совпадениями. Блокнотиков было много. В каждом кармане по голубому блокноту. И про дождь. Ты просто забыл, когда был дождь. А упал блокнот тем вечером просто так. Плохо его положили, криво. Но кто получал знак или конкретную информацию, знают, что все не так. Не совсем так. И умершие проявляются в земном мире, как капли прошлогоднего дождя, сиреневые крапинки на обложке голубого блокнотика жизни. Жизнь все равно тратится. Время уходит. Прежде чем жалеть себя и считать потраченное время, просто... Посчитайте. Один молодой мужчина работал в учреждении. Все в нем протестовало против этой работы. Жизнь проходит мимо. К 9 на работу, в 6 вечера в лучшем случае доберешься до дома, ну два выходных, но все по расписанию. Небольшой оплачиваемый отпуск, не жизнь, а конвейер. Так ужасно жить, как белка в колесе. И денег хватает на обычное кафе. И на два небольших отпуска в год в жаркой стране. Еще ипотека и кредит за машину едва хватает. Все время надо считать. Он захотел свободно жить и свободно распоряжаться своим временем. Ушел с противной работы, даже ура закричал и открыл свой магазинчик. Они с женой продавали сделанные своими руками украшения из природных камней. Был художественный талант. И что? Выходных нет, отпуска нет, больничного нет. С женой ссоры и распри. Так всегда бывает, когда вместе работаешь, постоянно вдвоем. Надо платить налоги и за аренду тоже. Соцсеть заблокировали, где реклама была. И украшения перестали пока покупать. У людей есть поважнее задачи. А главное, времени совсем не стало. И денег. А долги по налогам и аренде... Растут, не говоря и о кредите, теперь ни выходных, ни отпуска. Жизнь проходит мимо. Жизнь в норме — это и есть работа. Жизнеобеспечение. За исключением единиц, все тратят жизнь на то, чтобы обеспечить себя. Как пчела или птица. Пчелы и птицы не работают, но тратят свою жизнь на продление этой жизни, на поиск еды и создание убежища. Так что неизвестно, больше времени останется после того, как бросишь надоевший конвейер, или меньше. И с деньгами точно так же. Несмотря на бодрые призывы разных коучей, которые тоже сейчас в сложном положении, надо сто раз подумать, прежде чем сейчас бросать свой улей. Конвейер. Он не пожирает время. Он позволяет продлить нашу жизнь. Иногда все именно так. Так часто люди говорят, мол, нет энергии. Где моя энергия? Где мои силы? Где брать ресурс? Я расскажу поучительную историю про мою хорошую знакомую. Она тоже жаловалась на недостаток энергии. Сил не хватало и времени. Она быстро уставала. Но однажды ей пришлось срочно переезжать в другой город. По работе сделали отличное предложение, только надо было спешить, срочно переезжать на совсем. И эта женщина с мужем все подготовили к переезду. И решили не покупать продукты, а съесть все, что было в доме. В холодильнике и в шкафчиках кухонных. Квартира продана вместе с мебелью. Через две недели надо уезжать. И зачем тратить деньги на еду? Надо сначала дома все съесть. Это разумно? Так вот. Две недели они ели то, что было дома. Не покупали продукты, только хлеб. Оказалось, что еды полно, просто ее нерачительно использовали. Что-то так и лежало в большой морозилке, что-то портилось и это выбрасывали, что-то лежало в глубине шкафчиков, крупы, макароны. Они теперь разумно готовили из того, что было. И оказалось, что еды полно, до да полна продуктов-то. И совершенно не нужно покупать пиццы, суши, колбасы и прочее. Можно не тратиться на общепит. Нужно просто готовить из того, что есть. А есть очень много, если отнестись с вниманием. Ее этот случай поразил. Оказывается, дома было много еды. И с энергией то же самое бывает. Ее много. Но она частью заморожена и забыта. Частью засунута в дальний шкафчик. Частью, кажется невкусной, мороки много с ней. И человек неразумно и нерочительно использует свой энергетический запас, на всякую ерунду тратит силы. Ему кажется, что сил мало, их нет, надо где-то их получить дополнительно. Всё есть. Если внимательно посмотреть, Все есть. Распределить время, отказаться от пустой болтовни, от мусорного времяпровождения — от бесплодных воспоминаний и обид, от ссор, от выяснения отношений и пользоваться временем жизни спокойно. Давать себе немножко отдохнуть и подумать. Осознанно тратить энергию и время. Вот рецепт. Есть энергия, есть силы, смотря как их тратить и на что. Поберечь свое время. Первое. Устраивать маленький отдых. Второе. Считать затраты. Третье. И посмотреть внутрь себя, наконец. Что у вас есть? Чем вы обладаете? Что вас радует и питает в этой жизни? Инвентаризацию устроить. Это четвертое Они благополучно устроились в другом городе. Эти хорошие, добрые люди. И извлекли урок. На самом деле у нас есть гораздо больше, чем нам кажется. Наши запасы велики. И возможности тоже. Надо заглянуть в холодильник, внимательно осмотреть шкафчики, оценить свой настоящий ресурс энергии. И это очень помогает в трудные времена знать, что у нас много энергии, куда больше, чем мы думаем. Однажды встретились родственные души. Мужчина нашел женщину своей мечты, а женщина — идеального мужчину. Хотя другая дама брезгливо бы сморщилась и потом гневный пост в сети накатала о жадных прижимистых мужиках. А мужчина бы остался один и обвинял бы всех женщин в корысти. Мужчина пригласил даму на чашечку кофе в кафе. В кофейню модную. В сети переписывались, потом решили выпить кофе. И принесли кофе в маленьких чашках и какой-то узенький ломтик чизкейка. Мужчина посмотрел на счет и вздохнул и сказал, как Иполит Матвеевич: Однако, и повертел в пальцах крупных пустую крошечную чашечку 250 рублей за кофе, две чашечки пятьсот. И этот крохотный, безвкусный кусочек и еще пятьсот на одного, за два их тысяча и еще чаевые надо. Он посмотрел на свою пышную даму с локонами вопросительно, мол, еще кофе. «Да, молоконы поправила и горячо сказала. Итого полторы тысячи за глоток кофе. И эту слякоть малиновую. С ума не сошли, что ли?» «Это можно купить килограмм отличного мяса. Баранины, например. Рис купить, овощи. И сварить отменного харчо большую кастрюлю. И еще останется на напитки. На сливки, яйца, масло, муку. Это чтобы испечь пирожные. Я отлично пеку» но все так дорожает, мясо вот подорожало очень. Мужчина посмотрел на даму внимательно и осторожно сказал, «А я мясо беру на рынке, у меня там продавец знакомый, и получается дешевле, чем в магазине, особенно котлетное мясо выгодно брать». Дама сказала, что в магазине тоже можно найти хорошую говядину за разумную цену, хотя все равно дорого. А еще говядину можно тушить с грибами в горшочках. Летом она собирает грибы на даче, сушит и замораживает. И этот припас весь год использует. Грибы бесплатно можно собирать и ягоды. Из ягод она варит варенье и джем. Они увлеченно в полный голос обсуждали цены и продукты. Где выгоднее покупать, что можно приготовить рачительно и практично, и даже на салфетке посчитали, что можно купить на те деньги, которые мужчина отдал за кофе и сомнительный ломтик пирога. Они разрумянились, глаза у них сверкали, они ужасно понравились друг другу. Они были две половины одного целого, и ушли они вместе. И чаевые не дали, дама запретила. За что давать-то? Их никто не обслуживал особо. Кофе принесли и все. «Чаевые надо давать за обслуживание». Так они говорили влюбленно, ворковали просто. Потому что это не жадность, это практичность и хозяйственность. Может, другим это показалось бы жадностью. Но это встретились родственные души. Поехали на рынок за бараниной. А потом отправились к даме домой варить харчо. И были совершенно счастливы. И сейчас счастливы. Только в кафе не очень любят ходить. Лучше жарить шашлыки на даче, собирать грибы и строить дом. Вместе. Вместе со своим человеком. Я про эти сапоги и забыла давным-давно. Прошло много лет, шутка ли. Мне же было 20, когда эти сапоги я купила. Многие помнят, что значили зимние сапоги в 90-м году. Особенно, если ты студентка и дочке годик, а муж в армии. Мы жили со свекровью. Я ее звала мамой, до сих пор так зову. Она по-разному предлагала. Можно тетя Рая, можно по имени-отчеству. Но в деревне у нее в детстве свекрови звали мама. Но я послушала и тоже так стала звать. Хотя у нас в семье это было не принято. Но я же с мамой жила, вот и звала. Мама, сапоги эти красные с мехом внутри я купила на свои деньги, ясное дело. Стипендию получила повышенную за хорошую учебу и вечерами работала, читала лекции и писала статьи для газет на старой машинке, я ее в прокате взяла. Вот накопила деньги и купила красные кооперативные сапоги на нескользкой подошве, теплые. Я в осенних рваных бегала. С газетами, если ноги обернуть, очень даже нормально. Это были дорогие сапоги. Ужасно красивые. Я дома примерила, а мама всплеснула руками. Какая красота! Особенно что красные. Красные, все красивые. И очень мама радовалась за меня, как ребенок. Да она и ростом, как ребенок, как второклассник примерно. Она из-за тяжелой работы не выросла. Она сирота была. И я подумала, что мне еще мало лет, еще куча сапог будет в жизни. А мамочка, старенькая, почти, вышла на пенсию. Ей 56 это казалось старостью тогда. И у мамы нет красивых вещей совсем, ни одной. А у меня есть джинсы, кофта с крокодильчиком, золотые сережки и колечко от бабушки. И мама так восхищается. Я взяла и подарила ей сапоги. Если, говорю, вы не возьмете, я их на помойку снесу. Берите, мама, а то я так и сделаю. Вы меня знаете мою решительность. Шантажом и угрозами я всучила маме сапоги. У нее нога еще меньше моей, 33 й размер, но с носком просто великолепно. Мама плакала сильно, а я не плакала пихала ей сапоги и сглатывала комок в горле. Никто нас не видел. Дочка спала. Только ангел смотрел. Я так полагаю. А потом мне папа прислал сапоги. черные финские, тоже не скользкие. Ему повезло. Кто-то ему помог достать. Вот буквально неделя прошла, как пришла посылка. И все стало просто отлично. Только я маму спрашивала несколько раз, «Почему она сапоги не надевает?» А мама ласково отвечала, что за такие сапоги сразу убьют. Она в них по комнате ходит, когда внучку укачивает. И от этих сапог ей тепло и светло. Я больше не спрашивала, чего лезть к человеку. А потом и вовсе забыла про сапоги. Жизнь — сложная штука, много всего происходило. И вот прошло 20 лет. Мама пришла ко мне на день рождения и улыбается, а в ручках держит огромный пакет. Это подарок мне — сапоги. Она, знаете, эти красные сапоги сберегла для меня. Это сокровище и великую ценность. Она их держала в коробке на шкафу, доставала и любовалась, и протирала тряпочкой, маслицем. Она такую драгоценную вещь Даже и не думала надеть. Она мечтала, что потом мне их отдаст. Вот я обрадуюсь-то. Этакая ценность. На коробке маминым детским почерком выведено красиво «Анечкины сапожки». Мама четыре класса закончила. Потом ее отправили на лесоповал работать. Эмоции свои описывать не буду. Достали мы эти страшные, кривые, Грязно-бордового цвета сапоги. На черной подошве из какой-то резины. Убогие, честно сказать. Тогда оказались нам невероятно красивыми. Много лет назад, в жестокой бедности. И эти сапоги у нас в руках и развалились. Подошвы отпали, клей засух, видать. И нитки сгнили. И распались сапоги, как плохо сделанная мумия древнего фараона. И мама плакала. А потом мы стали смеяться, пополам со слезами, и я прижимала маму к себе, как ребенка. Она мне по грудь, а я и сама невелика. А сейчас мама не ходит. Ей под 90. Но звонким голосом она спросила меня однажды, помнишь, Анечка, сапоги-то красные? Помню. Никогда теперь не забуду. И никогда не пожалею для любимых, Ничего. И вы не жалеете. Сейчас маме не нужны сапоги, ножки не ходят, но все равно хорошее помнится и может зачтется нам за хорошее на том свете. Ангелы все видят, даже кооперативные красные сапоги.